Глава 6. Адам ощутил защитное поле, создавшее вокруг него электромагнитный кокон, оградившее от турбулентности при подъеме шаттла верхние слои атмосферы. Он услышал характерный шум обмена данными между бортовой системой его зонда с первым, оставшимся на орбите, но не обратил на это внимания, думая о том, что Ребекка говорила «мы», в том числе имея в виду и колонизированные системы. Она подразумевала планеты и спутники в различных звездных системах, куда отправились машины с Земли, не настолько интеллектуально развитые, как кластер, и это объясняло качество и диапазон межпространственной связи. «Можно ли называть это колонизацией?» – спрашивал себя Адам. «И к чему здесь можно применить «мы»?» Единственным человеком в этой бездне глубиной во множество световых лет был он, 92-летний старик, смертный в мире бессмертных, в конце своего жизненного пути, дряхлый и немощный, но сильный духом. Мужчина, которого можно послать через коннектор к далеким звездам. Старику приходится иметь дело с дегенерацией нейронов, распадом, ухудшающим сознание, но улучшающим особенность важную при отправке через коннектор. Нечто подобное в течение многих лет говорил ему Бартоломеус. Никаких деталей старик больше не помнил. Хотя, возможно, это не такое уж и большое достоинство на фоне огромного числа недостатков. Не исключено, что именно оно играло решающую роль, потому что не создавало такого противодействия квантовым ограничениям и связи, как сильный дух. Тысячу лет назад, когда первые зонды машин, приблизившись к скорости света, покинули пределы Солнечной системы, Кто-то назвал «говорящих с разумом» «говорящими душами», хотя их дух мог перемещаться и ментально контактировать только когда они летят к месту назначения во взятом на прокат обличье. «Мы важны», — бормотал Адам, пока шаттл набирал ход. Судя по конструкции, он предназначался для перевозки грузов, а не пассажиров. «Пожалуйста, повторите вашу команду», — произнес пилот шаттла, простой конденсат разума, не обладающий собственным сознанием. Адам придвинул к себе устройство для передачи речи. «Я не отдавал никаких команд, а всего лишь размышлял вслух», — сказал он. «Приготовьтесь», — сказал пилот. «Облака слева и справа по борту». Адам ощутил беспокойство. «Я еще не привык к этому телу», — убеждал он себя. «Хотелось бы, чтобы эмоциональное подавление и стимуляция интеллекта работали лучше». Небольшие колебания от прохождения через облака ощущались даже несмотря на электромагнитный кокон. Адам терпеливо ждал, пока пройдет тряска. «Меня беспокоят перепады настроения», — сказал он пилоту. «Можешь с этим что-то сделать?» «Нет», — ответил тот. «У нас сложности с доступом к ресурсам. Мое окно передачи данных слишком мало». Пилот не предлагал вернуться на большой корабль, чтобы Адам мог лучше подготовиться к миссии, и это было довольно странно. Машины и вправду торопились. Адам наклонился, насколько позволяло защитное поле, и посмотрел в иллюминатор. Снизу тянулись остатки морей, разветвленная система каналов и руины города, наполовину погребенные под слоями пыли, песка и обломков. Увиденное почудилось Адаму знакомым, именно этот пейзаж показывал ему Бартоломеус. Скоро он сможет и не только видеть руины, но и прикоснуться к осколкам, на которых лежали тени чужого прошлого. Следы внутренних морей, каждый лишь немного больше озера, блестевшие в лучах заходящего солнца, вновь погрузили Адама в воспоминания. Перед ним проплыли образы сверкающих вод холодного Северного моря, на берегах которого в мае цвели отцовские вишни. Всего несколько тысяч лет назад в это время года там лежал снег, но теперь уже можно было купаться в прохладной воде. Молодой Адам, ему в тот день исполнилось 22 года Сидел на пристани рядом с парусной лодкой, построенной для отца машинами, смотрел на морскую гладь и думал о том, чего бы хотел себе пожелать. С террасы на склоне доносились голоса и музыка. Там его ждали родители и десятки гостей. «Наверняка они все бессмертные», — Адам быстро посчитал. Суммарно возраст всех гостей составлял почти полмиллиона лет. «Еще восемь лет, и я стану таким, как они» подумал он, болтая ногами в чистой воде, смотря, как волны сходятся под его ступнями, которые он медленно то опускал в море, то вытаскивал из него. Нужно лишь наклониться, оттолкнуться и полностью погрузишься в холодную воду. Адам чувствовал, что это был самый странный момент его жизни. Он уже был готов прыгнуть, но тот уловил звук приближающихся шагов, повернул голову и увидел молодую девушку, с которой всего лишь час назад его познакомил отец, намекая на нечто большее. Ребекка была дочерью Госсамера из Мирики, находившейся за тысячу километров на юго-западе Грюндландии. Вот уже больше 500 лет Госсамер считался одним из лучших звуковых скульпторов на Земле и, что было еще важнее для отца Адама, принадлежал к Высокой Сотне, самым влиятельным из Бессмертных. Адам подозревал, что отец хотел свести его с Ребеккой и так планировал войти в доверие к Гассамеру, а впоследствии стать членом Высокой Сотни. «Вот ты где», — сказала Ребекка. Она была одета в тонкое белое платье, подчеркивающее фигуру. Ветер развивал ее волосы, и казалось, что на голове девушки горит закатное пламя. «Чудесная погода», — Ребекка посмотрела на заходящее солнце. «Да». «Приближается важный момент», — сказала Ребекка. «Твой отец будет держать речь». Адам тихо вздохнул и встал. «Ну хорошо, запомним это время. Тебе притит перспектива свадьбы, правда?» — спросила Ребекка, когда они поднимались по лестнице. Адам пожал плечами. «Отец хочет услышать мое заветное желание. Он ждет моих слов». «И...» — спросила Ребекка, протянув Адаму руку. «Я хотел бы проводить с ним больше времени, но, вероятно, он меня совсем не поймет», — ответил Адам. «Или того хуже, ему будет стыдно перед гостями». Он вздохнул. «Скажу честно, не знаю, чего бы я хотел себе пожелать». Ребекка добродушно улыбнулась. «Не имеющий желаний, счастливый молодой человек». На террасе Адама ждало множество людей. Все они улыбались ему, пожимали руки и хлопали именинника по плечу. Отец Адама, Конрад, посадил его рядом и завел торжественные речи. Адам слушал их в полуха и смотрел на гостей, собравшихся полукругом за праздничным столом. Всем женщинам и мужчинам на вид было не больше 30. Единственное исключение – Виктория, мать Адама. Она стояла чуть в стороне, одетая в платье до пола, скрывающая фигуру. Ее щеки, несмотря на многочисленные сеансы восстановительной терапии, выглядели слегка впалыми. Виктория казалась лет на 10-15 старше остальных. Такова была цена материнства. Ей повезло обрести бессмертие, но тело всегда будет выглядеть немного старее, чем у других. Конрад все говорил и говорил, а Адам с удивлением рассматривал собравшихся. Его взгляд упал на женщину, которую он прежде никогда не видел. Она сидела по левую сторону стола. Ее лицо, обрамленное длинными черными волосами, было темнее, чем у остальных бессмертных. Адаму казалось, что ее большие кори глаза все время смотрят прямо на него, а не на отца. Но вот Конрад закончил речь... Гости зааплодировали, а Адам получил маленький сверток. Развернув его, обнаружил часы. Такие, как делали раньше, с секундной стрелкой. Адам приложил их к уху, прислушиваясь к звучанию этого маленького предмета, отсчитывающего время. «Шедевр, исполненный с механической точностью», — сказал Конрад. «Собран по старым чертежам, с одним лишь отличием», — добавил он, подняв брови. «Посмотри внимательно на стрелки, сынок». Адам так и сделал. Он смотрел довольно долго и, кажется, понял, в чем дело. «Стрелки идут в обратную сторону». «Это необычные часы», — произнес Конрад во всеуслышание. «Они отмеряют время до твоего тридцатилетия, до того дня, когда ты станешь одним из нас». Все гости восхищенно захлопали. «Теперь перейдем к желанию», — продолжал отец Адама. «Что ты придумал? Чего ты хочешь?» В этот момент Адам ощутил то же, что и на берегу, когда хотел броситься в холодную воду. Что-то заставило его поднять взгляд на первые звезды, появляющиеся в темнеющем ясном небе. «Я хочу туда!» – услышал Адам звук своего голоса. «Хочу полететь с земли к звездам!» Конрад посмотрел на сына округлившимися глазами и удивленно улыбнулся. «Сынок, этого ты точно не хочешь!» «Только говорящий с разумом, чей век подходит к концу, отправляются в такие путешествия. Я едва ли могу себе представить, что ты хочешь умереть». Отец рассеянно улыбнулся и взмахнул рукой. Опять заиграла музыка, а бессмертные продолжили прерванную беседу. Внезапно Адам остался в одиночестве. Он посмотрел влево и встретился взглядом с темноволосой женщиной. Она продолжала пристально смотреть на него». «Я ее видел!» — воскликнул другой, постаревший на 70 лет Адам, сидевший на борту шатла в окружении электромагнитного кокона. «Прошу прощения», — сказал пилот. Адам замолчал, вспомнив женщину в кремовом платье, наполовину скрытую за деревьями, которую он мельком видел рядом с утесом. Это была та самая женщина со смуглым лицом и большими карими глазами. «Адам!» — донесся до старика голос пилота. «Да, что?» «Мы садимся через 5 минут. Вам нужна помощь?» Адам протянул пилоту, сделанную из полимера и снабженную тактильными сенсорами руку, но в этот момент он думал о другой руке, той, что с часами. После того, как ему исполнилось 30 лет, выяснилось, что в его случае имеющийся у бессмертных механизм поддержания возраста не будет работать. Его забрал и разрушил тот самый подарок отца. «Адам?» Да! Он деактивировал защитное поле и встал. Миссия ждет.